Но говорил всегда о незначительных вещах. В это утро он заговорил о дамских полосопошках, но внезапно переменил тон. Так вы, значит, подружились с женщиной, которая смотрела на вас так, словно хотела сожрать. Ну, этого я не сказала бы. Но она была вчера вечером в вашей каюте. Минутку, минутку, и что же из этого? Он задумчиво глядел на дымок своей сигары. Я надеюсь, что вы достаточно умны, чтобы последовать доброму совету. Держитесь подальше от этой истории. От какой? Он пожал плечами. Я вижу несколько китов под водой. Я никогда прежде не видел таких больших китов в этой части моря. Другими словами, довольно об этом. Возможно, я и так сказал слишком много. Его предупреждение не рассердило меня. За последние дни со мной произошла удивительная перемена. Я сама себя не узнавала, не понимала мыслей, овладевших мной. Я не находила больше никакого очарования во всем том, что прежде делала для меня совместную жизнь с Майклом столь привлекательной. В эти дни жадный город с его погоней за весельем и роскошью был забыт. Освобожденная от ежедневных забот... Я вбирала в себе море и небо, и звезды, и моя душа выздоравливала. Другими словами, связь с Майклом сделалась для меня невыносимой. Я испытывала страстное желание начать новую жизнь, хотя я и точно знала теперь, что мистер Поуп был сыщиком, я ничего не сказала об этом Луизе. Все же меня несколько удивило, когда я заметила, как быстро они сдружились. Они часами сидели вместе, и прекрасные глаза Луизы кидали все более и более выразительные взгляды. Она, без сомнения, желала привлечь его к себе, и ей это, по-видимому, удалось. Я гуляла по палубе с пароходным врачом, и мы, проходя мимо, слышали отрывки их беседы. Они назначили встречу в Марселе на завтрашний вечер. Мистер Поупал, Предложил ей это, и она согласилась с робким, но многообещающим взглядом. После обеда они пили на палубе кофе. Их головы соприкасались, они тихонько разговаривали. Проходившие мимо люди улыбались. Было ясно, что здесь началась любовная история. Тем более я удивилась, когда Поупол вдруг подозвал врача, который двумя минутами раньше присоединился ко мне. «Пожалуйста, подойдите сюда на минутку, доктор». Мы точно уже остановились. Мистер Поупол с трудом приподнялся. «Мне кажется, я болен, доктор. Пожалуйста, пойдемте на минуту в мою каюту». Мистер Поупол... Полпел... Внезапно побледнел, покачнулся и сжал руку врача. Мне показалось, что он сейчас упадет. Мы все обратились к Луизе. Она покачала головой и казалась такой же пораженной, как мы. «Мы только что выпили наш кофе», — объяснила она. «Мистер Попол что-то рассказывал мне и вдруг замолчал. У него заболела голова, я заметила, что он как-то странно выглядел. Потом он позвал врача. Это... Это все, что я знаю. Посторонние поспешно разошлись. Я опустилась в кресло, которое оставил мистер Поупу. Когда мы остались вдвоем, она лукаво посмотрела на меня. Ее полузакрытые глаза радостно сверкали. С ним покончено. Не думаю, что он сможет шпионить за мной в Марселе. «Вы отравили его?» — спросила я, задыхаясь.